— Это... Бормотание! — в отчаянии допытывался Рохан. — Одно слово было отчетливым. — Мама. Вы слышали? — Да, но там было еще что-то. — Алла... Э, ла, лала... Это повторялось. — Повторялось, потому что я прослушал всю теменную область, — буркнул Сакс. — То есть всю зону слуховой памяти. Вот что самое удивительное. — Эти слова...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 Результат такой же, как если бы вы пытались читать сто книг одновременно. Получается хаос. А у него, — Негрин взглянул на длинную фигуру под простыней, — там не было ничего, никаких слов, кроме этих нескольких слогов. — Да, я прошел от сенсорного центра речи до сюркус Роландии, — сказал Сакс. Поэтому те слоги и повторялись в мозге. Это были последние фонетические структуры, которые уцелели.